Глава 16. Апрель 1767 года. Село Ивановское, Санкт-Петербург, Российская империя. «И что, вот так сразу начали прясть?» Спрашиваю стоявших рядом вельмож, не отрывая взгляда от ткацких механизмов. Зрелище завораживающее, как из пеньки придут нити, из которых далее свяжут канаты и изготовят полотно. Сам пока небольшое, сажене 15 на 10. Но ведь это только начало. А еще здесь волшебно пахнет строительным лесом, ведь строение срубили совсем недавно, пенькой, которая лежит в особых коробах. «Никак нет», — по-военному ответил Шатлер. «В нашем распоряжении были механизмы, но в небольших количествах. Один из моих помощников предложил начать обучать людей, пока прибудет основная часть из Саксонии и Голландии. Полгода мы работали в убыток, да и сейчас до прибыли далеко. Зато нам удалось подготовить людей, изучить технику — и более грамотно все рассчитать. Ведь кроме производства важно учесть хранение, доставку сырья и много всего иного. Это хорошо, что вы все продумали не теряли время даром. Позже представите списки, все отличившиеся будут награждены. Отвечаю немцу и снова поворачиваюсь к цеху. Рабочий люд был предупрежден о моем появлении, но все равно грохнулся на колени, увидев живого императора. Пришлось произнести небольшую речь, разглядывая ошеломленных верноподданных. В общем, мастеровые быстро сели за механизмы, и началась работа. Понятно, что проходящие мимо грузчик или сидящие напротив ткач постоянно дергались. Зато мне удалось воочию понаблюдать, как происходит обработка волокна. Дабы не смущать людей, выхожу из цеха и сразу кутаюсь в шинель. Да, эту нужную одежду мы тоже начали производить. А я, как император, решил показать полезность ее ношения. Но есть и ограничения. Шинели могут носить только военные и гражданские чины. У первых она зеленая из синих цветов, а у вторых серая. Я же щеголяю в черных одеждах и своей любимой польской шапке. Надо заметить, что мода среди столичной публики людей-служивых начала стремительно меняться. Понятно, что переодеть всю армию и многочисленных чиновников за год невозможно. Пока кафтаны русского кроя носят только высокопоставленные лица и аристократия. Касаемо дам, то моя супруга быстро спелась с Лизой и вскоре обещает удивить свет русским женским платьем. Уж больно ее впечатлили наряды моих сестренок. Только Катя женщина своевольная, поэтому сейчас швеи усиленно готовят одежды по ее требованиям. Оглядываю громкий муравейник, который сейчас напоминает бывшее село Ивановское и направляюсь к следующей диковине под названием «Водяное колесо», помогающее пилить лес. Именно в месте впадения Тосна в него и строится первый промышленный район. Место выбрано весьма удачно. По рекам и близлежащей дороге в столицу идет большая часть товаров. Вот мы решили ставить заводы на столь удобном месте. И сейчас на огромном участке, где уже расположились цеха, склады и иные здания, шла огромная стройка. Ведь нужно много всего, благоуправляющий озаботился жильем для мастеров и строителей, которые начали трудиться еще зимой. Видать, охрана уже внушила мужикам, чтобы они не бухались на колени или не шарахались, как черт от ладана, при виде блистательных гостей. Хотя, кроме двух секретарей из канцелярии, со мной только главы Берг и коммерц-коллегии. И, конечно, их помощники, местные инженера и моя охрана. Еще и Пафнутий, давно ставший моей тенью. Окружающие, кстати, давно привыкли к изображающему коммердинера бойцу. Ну, такой немалой компанией мы подошли к водяному колесу. Все-таки завораживающее зрелище, когда ты наблюдаешь, как буквально за минуты создается готовое изделие. Лес просушенный, мы закупили его заранее. Только он вскоре закончится, поэтому ждем новой поставки. Снова похвастался Шатлер. Но вскоре запустим кирпичный завод на версту южнее. Подготовительные работы почти завершены. Надо бы расположить производство поближе, но ведь мы будем расширяться. Сейчас строится шерстомотальный цех. Механизмы должны прибыть после начала судоходства. Людей точно так же готовим. Заодно закуплено сырье, которого должно хватить на полгода работы, если не больше. Смотрю на работу пилы и снова вдыхаю пьянящий запах свежих стружек и не могу скрыть улыбку. Молодцы, что я могу сказать? Свита сразу заулыбалась в ответ и начала скромно принижать свои заслуги. А ведь на самом деле сделано очень многое. Понятно, что только через год мануфактуры начнут давать достаточное количество продукции, но важен первый шаг. Подумайте про использование угля. Смотрю, как один инженер подобрался, услышав мои слова. Если мы будем развивать производство далее и запустим выплавку металла, то никакого леса не напасешься. Не нужно спешить, просто найдите толкового человека и пусть он обдумает возможность работы на угле. Им и мы обычные печи топить сподручнее, так как все минерал более продуктивный. Рядом столица, потребляющая огромное количество дров. А так мы еще и леса сохраним. Это сейчас кажется, что их много. И затея с кирпичом мне тоже нравится. В случае пожара, не дай бог, удастся сохранить большую часть строения и механизмов. Подумайте о расширении продажи столь нужного продукта населению. Давно пора строить каменные дома, да и печи людям часто не из чего класть. Инженер, отвечающий за кирпичный завод, тут же кивнул. В небольшом и скромном кабинете управляющего я решил провести небольшое совещание с Минихом и Шатлером, иначе в столице по-человечески поговорить не дадут. Сергей Христофорович, рассказывайте, что там у Чичагова. Я просто не успеваю прочитать всю корреспонденцию. Уж больно много ее накопилось в мое отсутствие. Сын фельдмаршала хотел вскочить, но я остановил его, махнув рукой. А сам взял чашку чая с небольшого стола, покрытого красивой скатертью. В последнее время я отдаю ему предпочтение. Еще и пафнуть и добавляет в напиток различные травки, что делает его более вкусным. Если кратко, то капитан Рьяно взялся за выполнение приказа. Дело даже не в строительстве верфи, а в подготовке первых судов и экипажей. На многое мы рассчитываем, но два корабля отправятся в Гамбург, как только позволит навигация. Представительство в Гамбурге уже работает. Как вы и приказывали, основные силы наши люди сосредоточат на более безопасных товарах. В Архангельске закоптили немало рыбы с мясом и заготовили шкур морского зверя. Но представители будут думать и налаживать связи. Хотя мы посчитали, что и продукты должны пользоваться спросом в Гамбурге. Касаемо отношений тамошних властей, то это не моя епархия. «С этим делом у нас порядок. Через свои связи Голицын подмазал нужных людей, и нашим купцам не будут мешать. Понятно, если мы не полезем в чьи-то крупные дела. Но я не собираюсь спешить. Надо строить флот и готовить экипажи». «Я доволен вашей работой, господа. Жду отчет от обеих коллегий. Все-таки придется изучить их более внимательно». «Говорю Вельможем и ставлю пустую чашку на стол». Через два дня состоялось заседание правительства в узком кругу. Естественно, в моем кабинете присутствовал канцлер Чернышов. Кроме Ивана Григорьевича на заседании были приглашены главы коммерц, камерберг и ревизион коллегий, а также Теплов, Шишковский, Доналдсон и директор дворянского банка Казмин. Дождавшись, когда вельможи рассядутся, я сразу приступил к делу. Тем более, что мы достаточно много времени уделили теме сегодняшнего разговора. «Михаил Михайлович, начинайте. Обращаюсь к Щербатому». Глава камер коллегии за последний год изрядно похудел и даже постарел. Еще бы, ведь на него лег столь тяжкий груз. Работу он проделал действительно огромную. Шутка ли за год разобраться почти со всеми просроченными задолженностями. Я не зверь, когда узнал истинный размер недоимок, то сначала чуть не лопнул от злости, но затем начал искать пути разрешения сложившегося положения. В итоге у самых злостных неплательщиков поместье и прочее заложенное имущество было конфисковано. Правда, пришлось брать на попечение казны часть семей, оказавшихся без кровы и средств к существованию. При этом государственную поддержку получили только вдовы и несовершеннолетние дети. Главы полноценных семей получали назначение в различные провинциальные учреждения в зависимости от талантов. Другие отправились в армию. Нечего поддерживать паразитов. Особо меня взбесили махинаторы, заложившие несуществующее имущество и крестьян. Тогда у меня в голове всплыло название «Мертвые души», понравившееся соратникам. Только людям Алонса и Вяземского было не до смеха. Полиция и ревизор основательно перетряхивали сотни документов. Благодаря этому удалось скрыть еще множество нарушений, больше связанных с завышением суммы кредита. Здесь я церемониться не стал, и каторгу со штрафной роты пополнили новые бойцы. Надо заметить, что всех арестантов лишили дворянства, а их имущество конфисковали. Обструкции подверглись и семьи воров, лишенные права появляться в крупных городах. Вельможи повозмущались для приличия, но узнав, что они первыми смогут выкупить конфискованное, быстро успокоились. Более того, начались новые интриги с обвинением некоторых должников, получивших отсрочку. Почему не попробовать захватить понравившийся поместье или дом? Как же мне надоели эти шакалы! «Мы приняли решение объединить дворянские и купеческие банки. Также будут временно закрыты все кредитные конторы, ибо это больше ростовщики, нежели финансисты, призванные помогать развитию торговли и ремесел. Новый банк будет носить название «коммерческий». Уставшим голосом начал князь, судя по красным глазам, он опять еле выспался. Ревизия почти закончена, и началась весьма бурная продажа конфискованного имущества и крепостных душ. Впрочем, весомую часть крестьян выкупила казна для промышленных районов и строительства свободных поселений на юге, что дало возможность существенно пополнить финансовые резервы, не считая уставного фонда. Думаю, до конца этого года мы дополнительно получим не менее полутора миллионов рублей. На самом деле этого мало, но немалое количество поместья никому особо не нужны. С другой стороны, мы уже сейчас готовы выдать кредит на 3 миллиона рублей, что может ощутимо сказаться на промышленности и торговле. Щербатов сделал небольшую паузу и с моего разрешения потянулся к стакану с водой. Вижу, что князь беспокоится от невозможности реализовать немалое имущество. Ничего страшного. Лучшие поместья я оставил в руках государства, пусть пока приносят прибыль. Разные убыточные деревеньки с небольшим числом крепостных тоже не пропадут. Надо мне как-то награждать особо отличившихся вельмож и чиновников. Касаемо заложенных крепостных, то более половины были выкуплены лично мной и казной для двух прожектов. Первый – это промышленные районы. Второй – менее известный широкой публике замысел. Я давно знал про колхоз и описание деятельности этого предприятия. Хорошо обдумав сию неплохую затею, я признал ее неприемлемой для текущих обстоятельств. А вот немного переработав идею, мы утвердили ее с канцлером и земельным отделом канцелярии. Сама идея проста. Группа крестьян получает землю, семена, скот, хорошие инструменты образуют земельное поселение, что на самом деле обойдется в весьма небольшую сумму. Кроме всего, новые поселения не будут размещаться в какой-то глуши, а займут более или менее освоенные земли. Начнут создаваться два вида городишек – казенные и мои личные. Различаться они будут жителями. В первом случае это будут свободные люди, по большей части отставные солдаты. Во втором – государственные крестьяне или купленные на мои средства. Свободные поселенцы получат право рассчитаться за предоставленные им семена, скота и инструмент через три года после начала работы. Зависимые же обязаны отработать 10 лет, после чего их освобождают от крепости и дают возможность распоряжаться собственной жизнью и имуществом, за которое тоже необходимо заплатить. А цена на предоставленные средства производства по истечении тех самых трех лет снизится наполовину. При этом после выкупа обе группы поселенцев получат пай или возможность отселиться на хутор для тех, у кого большая семья. Смысл столь сложной структуры в том, что люди будут обрабатывать землю вместе. Сначала как наемные работники, можете называть их батраками. Вот только изначально селяне получают весьма внушительную поддержку. А далее, дабы вновь не создавать крестьянскую общину, городок становится акционерной компанией, где государство, император и работник владеют паями если со временем кто-то из земледельцев захочет развивать иные промыслы, открыть мануфактуру или лавку, то государство и мой представитель всегда помогут. Для нас важно, чтобы люди не скатывались к мелким обрабатываемым участкам, а работали в крупном хозяйстве. Более того, в прожекте объединение близлежащих поселений для создания более мощного предприятия. Именно они смогут противостоять крупным помещичьим хозяйствам, вынуждая банкротиться более мелких собственников. Когда земледелие перестанет приносить доход, то дворяне сами начнут избавляться от поместий. Это один из путей, с помощью которого я хочу нанести удар крепостному праву. Посмотрим, что из этого выйдет. Работы предстоит немало, но надо решать вопрос с крепостным правом, а заодно переселением крестьян на более плодородные земли. Небольшие партии людей уже отправились по местам. Первый год им дан на обустройство, ведь дома и амбары с собой не привезешь. Зато лес для строительства уже заготовлен и должен поступить вовремя. За этим наблюдают особые люди из ревизион коллегии. Думаю, даже на второй год крестьяне смогут разбить только огороды, и только на третий приступят к настоящей пахоте. Необходимыми вещами их обеспечат, а далее все в руках божьих. Но, думаю, у нас получится. Ведь земли предварительно изучали агрономы из Академии наук и выбрали наиболее пригодные. Какой смысл строить поселение, если окружающая почва непригодна для обработки? Есть у меня еще один прожект, касающийся северных и степных земель. Нам необходимо начать более деятельно развивать животноводство и скотоводство. В стране необходимы шерсть и шкуры, да и молоко с маслом – нужные продукты, но, боюсь, мы просто не потянем два столь затратных дела. Основной деятельностью банка станет кредитование различных промыслов, которые захотят открыть дворяне и купцы. Кредиты на частные нужды будут выдавать в ограниченном количестве, дабы прекратить растущее спускание состояний со стороны дворянства. Ныне казна будет предлагать сразу продать имущество и крестьян по вполне хорошей цене. Щербатов продолжил доклад, выведя меня из размышлений. Одновременно частным лицам запретят выдавать деньги под залог имущества и крестьян что будет караться весьма строго, вплоть до конфискации и лишения дворянского титула. В особых случаях люди получат право сдавать имение под залог. Это не будет касаться дворян, взявших в долг крупные суммы. Речь идет о семьях, потерявших главу или чье хозяйство пострадало от засухи или наводнения. Для снижения страстей в обществе, где часть аристократии занимается ростовщичеством, вскоре выйдет закон о создании частных банков. Естественно, они будут под надзором государства. Возможно, казна будет владеть частью акций новых кредитных учреждений, пока мы это обсуждаем. Князь снова перевел дух, и к разговору присоединился Чернышов. «Ваше Величество, я считаю ваше дополнение к банковскому и земельному закону преждевременными. Нельзя лишать благородных людей титула из-за мелких финансовых преступлений или тех, кто промотал состояние. Да и этот указ о майорате не совсем вписывается в русские традиции». «Обойтесь Бога, Иван Григорьевич!» – смотрю на канцлера честными глазами, мысленно усмехаясь. «Никто не посягает на законные права дворянства. Только вы совсем забыли, что земля людям раздавалась в кормлении за службу. Под ней я подразумеваю армию и чиновничество. Иной трактовки не предусмотрено. Если дворянин не служит, при этом растратил состояние предков и потерял земельное владение, то он лишается права относиться к данному сословию». Нет, он может жениться на купчихе, получив солидные приданное. Пусть начнет заниматься мануфактурами или торговлей, что весьма поощряется государством. В противном случае служба или наличие поместья обязательны. Именно поэтому и вводится понятие неделимого владения, или майората, как вы его назвали. У нас сейчас дворянство изрядно расплодилось. Часто барином считается человек, владеющий пятеркой дворов и сам слабо отличающийся от своих крепостных. Оттого и случаются многочисленные конфликты за лужайку длиной в 10 саженей или 3 деревца. А так мы введем вполне себе понятные ограничения. Нынешнее поколение уж пусть доживает, как хочет, но следующее переходит в звание мещан. Россия не должна стать Польшей, где чуть ли не десятая часть людей шляхтичи, большинство которых не владеет землей, а сами похожи на севалапых крестьян. Дворянство – это привилегия, ее надо ценить. Уж лучше мы будем пополнять ряды благородных простолюдинами, отличившимися на войне и гражданской службе. Ведь, по сути, весомая часть нашего дворянства начинает превращаться в обычных землевладельцев без всякой ответственности. Через год мы получим заговор или восстание. Шишковский нарушил повисшее молчание. Надо как-то мягче. Смотрю в змеиные глаза главы экспедиции, понимаю, что он взволнован. Только я тоже не глупец сразу так пугать дворян. Так я никуда не тороплюсь. Сначала мы введем новый банковский закон и особые условия кредитования под залог имущества. Заодно протолкнем понятие неделимого владения. Именно Майорат позволяет Англии и Франции рекрутировать на службу постоянный поток дворян. Наши же предпочитают отлеживаться на печах. Вот пусть начинают шевелиться. Мне нужны сотни грамотных людей на Урале и в Сибири. Понятно, что я излишний резок. Все дело в этом глупом указе о вольностях дворянских. Неплохо так нагадили мои предшественники. Чувствую, что начинаю злиться, поэтому делаю большой вдох и успокаиваюсь. Отменить эту глупость нельзя, ведь мы получим мятеж не через год, а завтра. Но невозможно наблюдать за тем, как служивое сословие превращается в паразитов. Значит, надо заставить их действовать. Те же самые статьи в газетах, расписывающие, какие огромные состояния сколачивают английские и французские дворяне на торговле с мануфактурами, появились не просто так. Надо переубедить общество в том, что благородному человеку не зазорно заниматься торговлей и производством. Почему можно владеть железоплавильным заводом, но нельзя построить ткацкую мануфактуру? А еще у нас большие замыслы по образовательным прожектам. Должность учителя будет приравнена к служилому человеку. Делаю небольшую паузу и смотрю на настороженных вельмож. Может, я излишне тороплюсь с этими указами? «Ладно, то дело будущего. Думаю, этот закон будет объявлен лет через пять, еще и изрядно переработан. Но мы должны быть готовы уже сейчас и отслеживать реакцию общества. А заодно я продолжу укреплять полицейские силы сформирую гвардию из ветеранов, вернувшихся с войны. Думаю, нам должен помочь кружок моей супруги, где дамы всерьез вознамерились дать бой мужчинам». После этих слов народ заулыбался. Даже Шишковский обозначил свой змеиный оскал. Шутки шутками, но действительно страдают семьи игроков и транжир. Господин Теплов сделал небольшие подсчеты, кивая на сразу вскочившего секретаря. И ситуация вырисовывается просто чудовищная, поэтому ограничения по закладу имуществу должны помочь. И все-таки придется продавливать на касса приданам, иначе эту дикость не остановить. Хотя многие делать это не собираются. Значит, самые непонятливые отправятся в штрафную роту или чиновникам в Нерчинск. Кстати, да, мы должны подготовить неплохую почву для реализации некоторых излишне жестких прожектов. Торопиться мы не будем, пусть они проедают плеж всему обществу. Собравшиеся снова заулыбались. Может, оно и смешно, но я уже сам, боюсь, беседовать с женой об этом наказе. Пора немного сбавить пыл излишне разошедшихся дамочек. На самом деле закон еще сыроват и требует доработки. Предлагаю подписать указ ближе к началу работы уложенной комиссии этого года. Судя по тихим выдохам некоторых собравшихся, это верное решение. Теперь давайте обратимся к не менее важному вопросу. «Михаил Михайлович, мы сможем начать выпуск бумажных денег в начале следующего года?» Тут народ зашевелился, а Мених с Шатлером даже перекинулись короткими фразами. «Оно и понятно. Ведь дело это для России новое, хотя сам прожект начали разрабатывать еще при Екатерине. Но я его хорошенько изменил». Замысел моей предшественницы мог привести к обесцениванию ассигнаций, что подтверждали знания, полученные от майора. Все дело в том, что деньги не были в должной мере обеспечены серебром. И этого драгоценного металла в России попросту не хватало. Да и золото у нас тоже мало, чего греха таить. Только кое-что успело измениться. Все просто. Если мы получим испанский кредит, то серебра в казне будет в достатке. «Насколько я понимаю, ответ будет получен с возобновлением судоходства по балтике», – ответил князь. «Что касается выплаты процентов и окончательного расчета, то у нас уже есть положительные новости. Золотодобывающая компания Демидова должна доставить первую партию металла к лету. Да и самих запасов у нас пока хватает. С медью дела обстоят прекрасно, поэтому не стоит опасаться падения курса ассигнации относительно серебра, ведь у нас приличные запасы разменного фонда». Ого. Только все упирается в испанцев, которые дали предварительные согласия. Дело в голландских посредниках, и можно быть уверенным в переходе на бумажные деньги. Да и золотом с кредиторами рассчитываться не обязательно. Им нужен хлеб, пенька, дерево, деготь и иные товары, производимые в России. Но нам необходимо срочно наращивать объемы. Есть в оси этой истории одно пятнышко, вернее огромная такая клякса под названием Англия. Островитяне точно не будут спокойно взирать как из их рук уплывает более половины русской торговли. Лорды обязательно устроят какую-нибудь пакость. Мы для того и привлекли к делу голландцев, дабы поручить дополнительную поддержку. А ведь еще есть наши задумки по строительству собственного торгового океанского флота. Боюсь, как бы птичку не подстрелили при взлете. У меня одна надежда. Будущая война англичан с французами в Америке. До нее еще далеко, но и мы не собираемся вводить все свои задумки на следующий год.